Из личных записей Хритоновой С.П. Место хранения – основной фонд музея освоения околоземного пространства. 3 августа. Будто бы в городе ночью ничего не случилось. Куча народу на улице, мамаши детей получают. те и плачут, гул голосов, движение машин. Все как обычно. Интересно, есть ли среди толпы те, кто вчера ночью украдкой Выглядывал, чуть сдвигая плотно сомкнутые шторы, чтобы глянуть на улицу и увидеть там то, что видели мы. Наверняка ведь есть. Что они думают? Померещилось? Власти во всем разберутся? Власти, думаю, и сами были в нехилом офигении от этого вот всего. Как и я сама, кстати. Выхватив ту коробочку, думаете, Даня что-то нам объяснил? Да фиг там. Только опять начал сыпать своими терминами, да на нашу необразованность. Я даже не сдержалась и указала ему на это. Хорошо, хоть он краснеть умеет, даже в темноте было заметно. Клабхаус вчера возвращались той же кружной дорогой, пока патрули не сняли. Хорошенькое такое кардио. Калорий наш глаз только, что сегодня можно с чистой совестью отжираться, да пил пить. А в обед ребята пригласили нас в паб под прикольным названием «Ржавый дед». Место мне понравилось, атмосферно так и расслаблено одновременно. Без потук на пафос, душевно. В общем, сидели как обычно, общались. А потом Тим заявил, что поедет с нами, говорит, чувствует, что надо. Ну, мы-то что? Мы-то не возражали. А Даня, похоже, вообще воспринял это как должное. А вот дальше случился разговор, который я постараюсь запомнить максимально подробно. Не уверена, что прям слово в слово все получилось но я попробую записать максимально близко. До этого как-то само собой получалось, что мы просто прилипали к Дани, как снег прилипает к плотному снежному шарику, когда из него катают шары для снеговика. А тут вдруг его будто прорвало. Начал говорить, отвечать на вопросы, объяснять что-то. Первым был Игорек, этот смешной парнишка из Питера. «Так что это за металлическая штуковина там была?» — просил он и тут же уточнил. — Который ты с асфальта поднял? Все сразу примолкли. — Лекарство или яд, смотря как посмотреть, — ответил Даниил. — Что-то бактериологическое все-таки, — нахмурился Иван. — О нет, — Даниил улыбнулся. — Это я так фигурально выражаюсь. Скорее технологическое. Если бы все пошло так, как задумал господин Тафет, исследование резервуара привело бы к гибели мира. Примерно в течение года все начали переглядываться, как школьники на уроке. Даже Иван. «А почему лекарство? спросил я очевидный вопрос. «Потому что теперь развитием этой технологии будут заниматься Андрей и Алена. Слушай, можешь рассказать все-таки, что это за штуковина? Откуда она? И что это за прозрачная тварь была там у кладбища?» Я решил развивать успех. «Разве это плохо для всех нас, если мы будем знать больше?» Даниил улыбнулся своей обычной таинственной улыбкой. «Я уже решил, что сейчас он снова сядет на свое место и на этом будет закончено». Но нет, вечер откровений только начинался. «Это энергетический резервуар, который откроет дорогу квантовой теории гравитации», сказал он. «Изучив его, можно оперировать энергиями, до этого совершенно недоступными науке. Например, поглотить энергию целого коллапсора для того, чтобы сформировать стабильный пузырь Алькубурье. «Аль — автоматически поправил Андрей. «Точно — Точно! — улыбнулся Даниил. — Постоянно путаю произношение фамилий. фамилии. — Какой пузырь? — мешался Иван. — Это для путешествий между звездами, — мешалась Алена. «Верно — Верно? Читала большой материал на эту тему, когда готовила реферат по теоретической физике. «Верно — Верно! — кивнул Даниил. Правда, там все немного сложнее, чем представляется ученым сейчас. К примеру, конфигурация транспространственной капсулы должна быть четырехмерной и... Он осекся. Впрочем, вы сами все поймете. Источник энергии остался от одного несостоявшегося переселенца на нашу планету. На его беду и, к счастью для нас, он недооценил скорость адаптации микробиологических агентов нашей биосферы и погиб раньше, чем смог найти решение. А то, что вы видели, это, скажем, чтобы вам понятнее было, это защитная программа, которая от него осталась. Я знаю, как с такими иметь дело и смог нейтрализовать ее установки до того, как она смогла причинить серьезный вред. Программа, нахмурился Андрей, она выглядела вполне материальным. Наш вселенная – это информационная машина, пояснил Даниил. Зная основные принципы, любая материя, энергия, что, кстати, одно и то же, поддается программированию. Мы какое-то время молчали, переваривая информацию. В это время официант принес очередные кружки пива и закуски. И, надо сказать, после пары глоточков портер вся эта высоконаучная хрень перестала казаться нам такой уж непонятной. Суть-то была простой. Мы вытащили из подноса того хмыря важную вещь, которую можно было бы превратить в оружие. Мне пришло в голову, что самое время спросить про черного человека. Кто он такой что ему надо? Но Даниил снова заговорил. А вообще я рад, что мы заговорили об этом, сказал он. Пора уже думаю... Хотя тут люди все разумные, уже начали догадываться, что к чему, так? Мы промолчали. Каждый из вас ведь чувствует, что в последние годы происходит что-то не то, так? Что мир как... Принято говорить, слетел с катушек и несется в пропасть, верно? И каждый из вас выбрал свой способ реагирования на стремительно меняющуюся реальность. Кто-то вроде Ивана пытается построить что-то позитивное, взять на себя какой-то участок и сделать там хорошо. Хотя до этого его высокие материи вроде общественного блага не особо-то волновали. А начали волновать, когда проявились контуры той пропасти, в которую катится мир. Так, Иван? Я верно говорю? По чесноку я думал, что Иван ответит резко. Поставит Дани на место, какой-нибудь с едкой репликой. Он ведь не из тех, кто позволяет так просто рассуждать о своей мотивации. Но нет, тот медленно, будто бы голова стала тяжелой, кивнул. Так, ответил он. И не я один такой. «Нет, конечно», — Даниил пожал плечами. «Многие чувствуют, что происходит. Некоторым это даже нравится. Вкус блюд на перу последних дней особенно сладок, если понимаете, о чем я». Возможно, он процитировал тут кого-то, но я не опознал цитату, а специально искать в поисковике как-то пошло, поэтому пусть останется в моих записях так, как я запомнила. «Другие предпочитают эскапизм», — продолжал Даниил. «Увлечение мотоциклами – очень яркая форма практически универсального времени. Это своего рода попытка обратной эволюции, попытка снова сделать мир огромным, свести экспансию к покорению давно покоренных пространств». «Слушай, мы такой хренью не паримся», – усмехнулся Тимур. «Разве?» – улыбнулся в ответ Данил. «Я ведь читал твой манифест о внутренней свободе». Тим сделал круглые глаза, потом вздохнул и махнул рукой. «Это сложнее», — произнес он. «Наверное. Но суть это не меняет», — Даниил пожал плечами. «Но в нашем случае важно не то, как мы реагировали до сих пор, а то, что с нами произойдет в будущем». «И что с нами произойдет», — заинтересовался Андрей. «Много чего», — уклончиво ответил Даниил. «Но самое главное, вы снова поверите в экспансию». «Вы все вместе и каждый на своем участке сможете найти выход из тупика». «Блин, ты же сам сказал, что я вроде этим и занимался», — Иман развел руками. «А ты уверен, что именно там, где ты на это действительно способен?» — переспросил Даниил. «В смысле?» «В смысле? Действительно ли ты на своем месте? Может, тебе бы хотелось заняться чем-то иным?» «Блин, мне подполтинник. Чем иным?» «Я состоявшийся в жизни мужик». Я могу дофига сделать там, где я есть, и мне это нравится. Правда? По интонации было понятно, что вопрос был риторический. Не потому ли ты старательно обходишь все, что связано с войнами, конфликтами и силовиками? Скажи, если ты вошел туда, куда тебе предлагали полгода назад? У меня есть свои принципы. И все равно ты под санкциями уже три месяца. С точки зрения чиновников, с той стороны ты ничем не отличаешься, скажем, от... «Главы Ростеха!» Даниил сделал паузу. В тот момент мне показалось, что Иван встанет и молча уйдет. Разговор был явно за гранью по его понятиям. И все же он оставался на месте. «Мирное строительство — это хорошо, это правильно, но Иван, то, что вокруг этого можно выстроить что-то толковое, игнорируя будущую вокруг бурю, ее первопричина — это иллюзия». Твою тщательно выстраиваемую конструкцию уже отжирают. Те, у кого иные принципы, верно? Ты ведь уже это чувствуешь, и предательство близких учеников — это ведь только начало. Иван долго молчал, и никто не решался прервать его размышления. Зато пиво в кружках быстро испарялось. Но я действительно не вижу выхода. Если я вмешиваюсь, я ведь стану орудием этого всего. Эффективное уничтожение. Ты ведь знаешь, что сейчас требуется на высоком уровне. Больше нет возможности осторожной прополки. Там сейчас те, кто готов мочить. Ты пока что сам этого не знаешь, но ты умеешь управлять этим. Ты в состоянии гасить неразрешимые конфликты. Ты всегда это умел. Просто убедил себя в том, что это не твое. Иван молча кивнул. И сразу стало ясно, что разговор о нем и его способностях закончен наверное, он понял про себя что-то очень важное. «А я?» — вдруг спросил Тимур. «Я тоже стану кем-то вроде миротворца? Или я вообще здесь случайно?» Даниил улыбнулся. «Думаю, все уже поняли, что здесь нет случайных людей», — ответил он. «Но у вас может сложиться превратное представления обо мне, будто я какой-то оракул, вещающий о правильном пути и дающий верные наставления». Это не так, конечно, просто с Иваном это было действительно необходимо. А так, каждый из вас будет вполне в состоянии найти свою дорогу. Больше скажу, кое-кто уже ее нашел, и с ним мы больше не увидимся, а с кем-то нам еще только предстоит встретиться. Мне нравится моя жизнь, упрямо повторил Тимур. Через 9 месяцев всеобщей мобилизации, через 9 месяцев и 7 дней использования тактического ядерного оружия в Европе Голос Даниил стал жестким. Теперь он не говорил, а будто кирпичи укладывал. «Через девять месяцев, восемь дней и тринадцать часов последует первый удар стратегическим ядерным оружием. Ваш клаб-хаус находится в зоне поражения заряда, кстати. Тебя не мобилизуют по здоровью, и та жизнь, которая тебе нравится, продлится немного дольше, чем у большинства твоих братьев». Я видел, как Тим шал челюсти, но промолчал. «Но нет». Это еще не будет конец всему. Человечество выживет. Это потрясение резко сместит шкалу ценностей. Не сразу, но она придет в норму. Все последствия этого без времени, в котором вы живете, со временем уйдут, может быть. Потом будет следующая развилка и так далее. Только те люди, которые будут жить там, с вами не будут иметь ничего общего. Ваши мечты и все те смыслы, которые вы могли бы создать, останутся в потенциале. Снова молчание. А вот теперь ты действительно похож на гребаного оракула, — вдруг сказал Иван, широко улыбаясь. И правда, — Даниил неожиданно улыбнулся в ответ, — легко пугать страшилками, которых уже не будет. То, что я рассказал, могло бы случиться, если бы Игорь прошел мимо меня в Питере, например. Но впереди еще несколько серьезных развилок. Биологическое оружие, психотронная агрессия, прямое вторжение внешних сил – это все еще возможно в самое ближайшее время. Именно поэтому мы должны пройти наш путь до конца. Ребят, это правда очень важно. Не все я могу схода объяснить так, чтобы было понятно, но одно я могу обещать точно – со временем вы все поймете. «Значит, мы тут, чтобы каким-то образом избежать полного...» Спросил Тим, не стесняясь выражениях. «Нет», — Данил помотал головой, — «совсем нет. Мы тут для того, чтобы множество людей снова поняло что-то очень важное в этой жизни. Для этого сложно слова подобрать. Знаете, какое самое важное свойство жизни?» «Размножение», — предположил я. Моя реплика будто бы разрядил напряжение за столом. Все заржали, как кони. «Шире!» — кивнул Даниил. «Это экспансия». На этом серьезный разговор закончился. Мы заговорили о планах из завтрашней дороги до Омска. И уже под конец, когда все вставали за стола, я вдруг с досадой вспомнил, что так и не задала вопрос про черного человека».